Глава третья. Белый рояль. Утром встали ни свет, ни зря. Куда-то донеко, типа, повезут. Попил кофе, побрился, оделся, весь с иголочки. Ты спи, Идея, у тебя еще полтора часа поспать. Такси уже у входа. Дай губки. Поцеловал на дорожку и поехал. Благой такой. Поспала, встала, навела марафет, закрутила волосы. Супер получилось. И в костюмчик влезла с заклепками. Еле выпросила его у Виноградова. дороговат малость, но красивый. Я в нем девушка с обложки. Сапожки телесные до середины колена. Все как надо. Сегодня клиенты дорогие, а и праздничное настроение уже подступает. Время предновогоднее. Самая торговля. Пришла на работу. У входа стоит голограмма елки, на которой каждые полчаса меняются украшения. То шары, то щелкунчики с балеринами, то цветы, то фрукты, то ретро-фигурки. Загляденье. Спуткалась у ёлки, чтобы виноградову послать, но не сразу. Пусть сначала позвонит. Должен, вопреки запретам. Раньше звонил, а потом сравнит меня с Игорьком своим. Сажусь в кабинете проверять новую поставку. Вечернее платье. Покупательницам можно не мерить. Все показывается на их аватаре, но не все согласны, хотят мерить. Старые паттерны сознания. С ювелиркой проще и выхлоп больше. Смотрю на экран компа и вижу, как Виноградов едет в автобусе этом суперсовременном, а рядом сидит. Но ну, не знаю, если этот Игорь секретарша какая, то вряд ли так сразу откровенный при всех. Воображение разыгралось. Четыре года назад. Катерина, с которой я дружу с первого курса, пригласила меня и Никиту, тоже из нашего института, на моёвку в дом родителей её уже мужа Сашки Пустырева. Они тогда только поженились. Народу позвали человек пятнадцать, не помню, может и больше. С Никитой у меня тогда делашник к свадьбе. Сын известного экономиста, профессора в Плешке, работал уже в крупной корпорации, подавал надежды, старше меня на шесть лет. Не то, чтобы мы уже объявили родителям, что собираемся пожениться, но они о нас знали. Он мне нравился и не нравился. Властный очень был, хоть и отходчивый, но нервы мне трепал своими ревнивыми подозрениями, подколами и замечаниями. То я не в то оделась, то накрасилась не так, то прическа неприличная, то я опаздываю все время. Меня это уже начинало подбешивать немного. Внешне мы были подходящей, можно сказать, красивой парой, но дом уже внешность стирается, люди остаются один на один, и главное, какой климат там устанавливается. Он постоянно меня учил и лез во все мелочи, чуть ли не в сумку. Я пожалела даже, что переехала в его квартиру. Педантизм не для меня. Я могу разбросать вещи, если мне надо что-то сделать, и мне некогда, но это не значит, что у меня грязный унитаз или плита с разлитым молоком стоит. Я еще студенткой была, а сессия всегда нервы, бессонные ночи и так далее. У нас тогда раньше обычного начались зачеты в институте, а он как будто сам забыл, что к зачетам надо готовиться и гонял меня с разными претензиями. Я не очень хотела ехать, но Никита и слышать не хотел. Надуло губы и с испорченным настроением приехала к Катерине. А там праздник, веселье, новые лица, море разливанное. Пили, ели, болтали, к вечеру стало прохладно, и из беседки с барбекю перешли в дом. В гостиной стоял огромный белый рояль. Ну, белый рояль же вещь знаковая, хоть и не в кустах стоял, как говорится, но дело свое сделал в итоге. Садится за него один высокий паренек, на которого я сразу глаз положила, как мы приехали. Не хотела вовсе, само смотрелось. Потому что он на меня пялился, тоже сразу. И начинает этот парень на этом рояле играть. Блин, как же красиво он играл. Я взяла и подошла. И попросила сыграть музыку из Титаника. Можешь? Могу. Слушай. И начал потихонечку наигрывать, видимо, вспоминая музыку. Я Сева Виноградов, если что. Если что-что? Ну, ты же ко мне по имени не обратилась, значит, не знаешь. Играл, а я стояла у рояля завороженная. Я Галя Ростова, не Наташа, прошу не путать. Я найду тебя в сетях, можно? Осторожно спросил Сева, он же видел, что я не одна. И сыграл одну песенку, которую я до сих пор люблю, Александра Шевченко, даже припев пропел. Я тебя не буду искать, любовь сама найдет тебя. Я отошла от рояля, а он продолжал играть. И еще кто-то к нему подошел, а у меня сердце так заколотилось, как будто он меня поцеловал. Пошла, налила себе немного белого вина. Я вообще с алкоголем не очень, практически не пью, но тут прям захотелось. Потом с Катериной отвлеклась, она пошла мне показывать дом, второй этаж, картины какие-то. Слышим крики. Переглянулись. Бегом вниз, я учуяла что-то. Никита подрался с моим пианистом. То ли он ему в морду дал, то ли наоборот, никто не скажет. Тут я не выдержала. накипела. Рассорились мы с Никитой в пух и прах. Я осталась ночевать у Катерины. А дальше все как по накатанной. Забрала шмотки, книжки и вернулась к родителям, чтобы легко и свободно дышать. Не стала я Галины Киселева. Сижу, зубрю, раз, мессенджер. Привет. Можно? Что так долго? Я как бы пошутила, чего он так долго ждал, не писал пианиста-то. Ссадины лечил. Писенники. Уже зажило. Я и забыла совсем, что они друг другу морды разбили в кровь. И завертелась. На самом деле Виноградов никакой не музыкант, а физик. Просто музыку любит. Он и сейчас ее любит. У нас, правда, не рояль, а обычная пианино, купленная в комиссионке, зато старинная и с отличным звуком. После Никиты Сева показался мне спокойным, внимательным, уважающим мое личное пространство, деликатным и прочее. И меня накрыло. Я влюбилась по уши. Родители у него живут в Северодвинске. Раньше был закрытый город, там строили и строят наш подводный флот вот такие люди, как они. Они мне очень нравятся. Особенно мама. Редко видимся, может, поэтому. Так что Виноградов с русского севера. Поэтому он такой здоровый и блондин. Правда, борода у него темнее волос. А сейчас еще ходит в спортклуб. Качок, одним словом, но не очень накачанный в меру. Я не знаю, почему девки говорят, что южные мужики более страстные и в постели активнее. Чушь все это. Не про Виноградова. У меня на столе стоит маленький львенок. То есть лев, но маленького размера. Из серебра. Сева по гороскопу лев. А я стрелец. Должны подходить.